Как не прислушивался Бестужев, дом был наполнен этой вязкой тишиной, словно яма гнилой дождевой водой. У него уже стали помаленьку появляться первые соображения. Если он угадал, стрелок и должен быть один-одинешенек. Однако из благоразумия выждал еще несколько минут. Потом, нажимая дулом, осведомился у пантюшки Есть пушка? — не Боже мой, трус и не способен. — А ты, значит, способен, — мрачно констатировал Бестужев завидрушка живо досмотри да у меня он подтащил своего пленника к окну одна створка выхлестнута тяжелой пулей в комнату струится прохлада позднего вечера и тот крикнул прерывающимся голосом пантюша сюда!» пачеле почти моментально возник на пороге пытаясь присмотреться к происшедшему испуганно бормоча что ж вы так неаккуратно над самой макушкой пули зыкнула в дерево шлепнула страсть предупредили бы что ли я бы отошел Вмиг, освободив карманы Сержа от тяжести двух браунингов, Бестужев одним прыжком оказался у двери и ударом колена под душу на приличное время сделал Шарля Пантелея совершенно безопасным, после чего, не убирая револьвера, другой рукой взял со стола коробок спичек и направился к осветительным рожкам. Едва он повернул фигурное колесико, раздалось знакомое шипение вытекающего газа, с освещением обстояло совсем не так, как ему соврали, Когда загорелись оба рожка, в комнате стало совсем светло. Пантелей охал и подвывал, согнувшись в дверях в три погибели, зажимая руками брюхо. Серж стоял на прежнем месте, боясь шевельнуться. Словом, полное благолепие. Сопротивление противника сломлено, теперь можно и осмотреться. Бестужев подошел к лежащему. Тот уже упокоился совершенно, скрюченные пальцы правой руки еще подрагивали чуть заметно, но лицо застыло, как маска. Уставившиеся в потолок глаза стекленели. Около тридцати, ничем не примечательного облика. Одет, хотя и без изящества, но прилично. Физиономия, на первый взгляд, абсолютно незнакомая. Рядом с откинутой правой рукой валяется черный маузер. При виде сего оружия Бестужев легонько присвистнул, поднял брови. С маузером под полой? По Парижу? Это за версту попахивает и с серыми, либо анархистами подобной тяжелой артиллерии, не изменяющим своим привычкам и в Европе. Серьезные люди, что и говорить. Как военный и жандарм, много чего навидавшийся, он смотрел на новоприставленного раба Божьего без малейших эмоций, с холодным исследовательским интересом. Зато Сержа чуть ли не наизнанку вывернула, когда зажегся полный свет. Ну, конечно, не видывал такого мизерабли. А туда же. Бог Троицу любит сказал Бестужев, поворачиваясь к Сержу. «Посему, а также и симметрии ради, следует и вас рядом положить, тервецы. Я другую щеку сроду не подставлял. Разводить мелодраму с позволением помолиться напоследок не будем, господа. Все равно христиане из вас поганые». Серж рухнул на колени. До сих пор подобные Бестужев видовал только в дурных мелодрамах или в синематографе. Но сцена оказалась в точности та же самая. Серж форменным образом полз к нему на коленках, подвывая от ужаса, и все его сбивчивые слова, что слетали с уст, сводились к просьбам о пощаде, поскольку они люди подневольные и всецело зависимые принуждены были жестоким и зверообразным господином Гартунгом. «Хороший материал», — подумал Бестужев, — легкий. «Как говорится, и кроить легко, и в клочья разодрать без усилий». Прибывая все в том же полусогнутом виде, Пантелей добрался до угла и сжался там в комочек на полу, обмерев, словно жучок-притворяшка, которыми Бестужев забавлялся в детстве. — Ну, персонально он в силу своей малозначимости Бестужева не интересовал вообще, так что пусть себе и дальше пообмирает. — Излагай, сволочь, — сказал Бестужев, легонечко вразумив Сержа револьвером по ушибленной скуле. — Все выложишь — жить будешь, — слово офицера. — Ну, полязгивая зубами временами даже натурально всхлипывая, передергивая плечами, содрогаясь пугливо в коленопреклоненной позе, Серж начал исповедоваться. Время от времени он уклонялся от темы, перемежая толковые показания всхлипываниями и мольбами, а также напоминаниями о жалком своем подчиненном положении, но Бестужев моментально обрывал его окриком, грозным жестом, а то и легоньким пинком. Картина обрисовалась следующая. Серж с Пантелеем Будучи призваны при светлые очи Аркадия Михайловича, получили от него неожиданное, прям-таки ошеломительное поручение, каковое все же взялись исполнить, поскольку Гартунг при невыполнении или исполнении с ошибками и промахами